Глава 12. Погружение в трясину. В сутки Антон просидел в отдельной камере, спал, грезил с открытыми глазами, вспоминал события последних дней, месяцев и лет, но вспомнить ничего особенного не смог. Три года с момента битвы на Эльмень-озере прошли как сон, не затрагивая чувственных центров, если только не считать созданной им же самим ситуацией, в результате которой он вынужден был уйти от жены. Жизнь после этого события тонула в странном тумане бездумного отношения ко всему на свете, в том числе и к себе самому. В первую очередь к себе самому. На третий день после задержания и драки в камере его снова повели на допрос. Следователь был тот же, Выводящие бугаи менты — те же плюс монах по имени Марциан в кабинете следователя. «Надумал, Антон Андреевич!» — ласково спросил монах, оглаживая бородку. «Завтра тебя судить будут. Статья приличная. Никак не меньше трех лет в неволе отсидишь». Антон покосился на его руку с черным ногтем на указательном пальце. «Ничего не хотелось». Сердце сковало беспросветное равнодушие. Но и сидеть в тюрьме три года не хотелось. Был уже опыт такого сидения. «Чего вы хотите?» «Вот это другой разговор», — одобрительно кивнул монах, посмотрел на молчавшего следователя. «Выйди на минутку, любезный». Следователь, по-прежнему не сказав ни слова, вышел Вид у него был пришибленный, осоловелый, словно после хорошей затяжки марихуаны. «Пока что от тебя мы хотим одного», — продолжал Марциан, держа Антона в прицеле глаз. «Чтобы ты согласился работать с нами. Нам не хватает таких людей. Придется, конечно, привести себя в форму, вспомнить воинские навыки». «Что я должен буду делать?» «А всяко разное», — усмехнулся монах. «Без работы не останешься. Зато и получать хорошо будешь. Квартиру справную дадим, машину. Только не вздумай действовать самостоятельно. Есть у нас специальные люди. коротят, ежели что». В голосе монаха лязгнул металл. Антон пропустил угрозу мимо ушей. «Мне надо подумать». «У тебя было время подумать», — качнул головой монах. «Или да, или нет. Либо ты отсюда пойдешь со мной, либо обратно в камеру, а оттуда по этапу. Только ведь тюрьма не родная сестра, там и не таких ломают». Антон хотел ответить пренебрежительным «это мы еще посмотрим», но встретил темный, зловещий взгляд монаха и вдруг осознал, что его и в самом деле могут посадить на несколько лет, а второй раз сидеть в тюрьме не хотелось. Антон отвернулся, заметил на столе следователя открытую бутылку минералки, сапал ее и выпил до дна. Сжал в кулаке, глянул на монаха, наблюдавшего за ним. «Я согласен». Через час... Подписав какие-то бумаги у следователя, Антон вышел из здания Костромского УВД. Монаха ждала машина, серая деунексия, с темными стеклами. Из машины вылез здоровенный бугай в джинсовой безрукавке с татуировкой на предплечье. Дракон держит в лапах девушку. Громова усадили на заднее сиденье. Монах сел рядом с водителем, Машина резво набрала скорость. «Вот деньги», — Марциан протянул Антону конверт. «Купишь билет до Москвы на ночной поезд, который отправляется в два часа. В семь утра будешь в Москве. Тебя там встретят. И купи себе костюм. Переоденься, приведи себя в порядок, а тот то тебя бомжом за версту разит». Антон покраснел, хотя вряд ли кто из спутников обратил на это внимание. Его довезли до дома, высадили. «Мы будем рядом», — тонко намекнул о наблюдении монах, растянув губы в кривой улыбке. «Не делай глупостей, Громов». Машина уехала. Антон долго смотрел ей вслед, не думая ни о чем, очнулся, повертел головой, чтобы обнаружить слежку, ничего подозрительного не увидел и зашагал домой. Вечером того же дня он, побритый, одетый в новый костюм, сумму выдали ему приличную, хватило и на билет, и на костюм, и на дорожные аксессуары, и на ужин в ресторане, сел в купейный вагон поезда «Кострома-Москва». Голова была пустой и звонкой. Думать ни о чем по-прежнему не хотелось, а попытки совести достучаться до ума, ты что делаешь, они же не люди, подчиняющиеся воле морока, ни к чему не привели. Душа Антона уснула, задавленная психикой, деформированной обстоятельствами, воздействием колдовской навити и собственным желанием выбиться в люди». В купе вместе с ним оказалась миловидная женщина лет 40 с дочкой 5 или 6 лет. Антон помог ей уложить вещи, и они разговорились. Оказалось, что соседка по купе является ректором Костромского университета культуры и искусств, а едет она в Москву добиваться правды у Генеральной прокуратуры и Министерства культуры. А Костромская прокуратура не в состоянии решить вопрос. Поинтересовался Антон поглядывая на девчушку, тихую и стеснительную. Чем-то она напоминала старшую дочурку Громова Дашу. — В том-то и загвоздка, что наша облпрокуратура, — грустно улыбнулась соседка, ее звали Татьяной, — заинтересованная структура и поддерживает позицию администрации города. — А в чем суть конфликта? — Прокуратура возбудила уголовное дело. Татьяна смутилась. — Якобы за незаконную выдачу дипломов по специальности юриспруденция. На самом же деле это происки чиновников городской администрации, позарившихся на участок университетской земли. Администрация возжелала разместить там продовольственный рынок. — Знакомые песни, — усмехнулся Антон, на какое-то время выходя из своего безразличного состояния. «Они будут давить на вас до тех пор, пока вы не сдадитесь. Рынок — это огромные деньги, и чиновники никогда не откажутся от своего куска». «Они и начали борьбу», — пригорюнилась Татьяна, погладив дочь по голове. «Заявляют, что университет не имеет аккредитации на эту злополучную специальность» что я превысила должностные полномочия и нанесла ущерб городу аж в размере полумиллиона долларов. Представляете?» «Нет», — качнул головой Антон. «Есть у нас и аккредитация, и полномочий своих я не превышала, да только никто нас не слушает. Вот и приходится добиваться приема у министра». «Ничего, все у вас получится», — заверил ректора Антон, — а сам мимолетно подумал, что в иные времена он наверняка бы проникся сочувствием к женщине и предложил свою помощь в деле борьбы за справедливость. Мысль мелькнула и исчезла, не оставив следа. Антон еще посидел немного в купе, потом лег спать. Даже предчувствие перемен в своем положении и ожидание встречи с женой и детьми, надо их непременно навестить, не всколыхнули, как прежде, его эмоциональную сферу. Каждый раз, как он начинал думать о тех или иных самостоятельных шагах, которые можно будет предпринять, перед глазами возникал призрак монаха Марциана, качающего пальцем с черным ногтем, и все благие намерения испарялись, как дым. Поезд прибыл на Ярославский вокзал Москвы в семь утра. К Антону, озиравшемуся у вагона, подошли два накачанных просто горы мышц, парня в спортивной форме, длинноволосый и короткостриженный. — Громов! — неожиданно тонким голосом осведомился длинноволосый. — Он? — лаконично ответил Антон. — Чапай за нами, на полусогнутых. Антон оглянулся на выходивших из вагона маму с дочкой, помахал им рукой. — До свидания. «Желаю добиться своего». «Спасибо», — улыбнулась Татьяна. «Пусть и у вас все будет хорошо». «Чего застрял?» — повелительно бросил обернувшийся амбал стриженный, угрюмый и чем-то недовольный. «Хочай костыле переставляй!» Антон смерил его взглядом. «Мышцами-то не играй, мисюра кафтан треснет». «Чего ты вякнул?» — удивился амбал. «Давно не космыряли. ты попробуй!» — нехорошим тоном предложил Антон. Встречающие переглянулись. Длинноволосый с жидким голоском шагнул к Громову, схватил за плечо, но почему-то промахнулся. Снова попытался вцепиться пятерней в плечо Антона и снова промахнулся. На его твердокаменной физиономии проявилась морщинка, означавшая, очевидно, удивление. «Шагай вперед, лоб дешевый!» Продолжил Антон с иронией. «Не кати масть, едал и береги! Понял?» «А?» Снова удивился длинноволосый, глянув на своего напарника. «Миха, этот карась залетной понты бутит!» а понял нас взять хочет! Да я тебя!» Он попытался схватить Антона за грудки и вдруг хекнул съеживаясь, как сдувающийся воздушный шарик, присел, не в силах ни вдохнуть, ни выдохнуть, застрявший в легких воздух. Антон посмотрел на Стриженова. «Помоги корешу, лохмач, и топайте вперед, пока я не рассердился». Стриженный напрягся сделал было шаг к Антону, но встретил его предупреждающий взгляд и начинать драку не решился помог подняться приятелю, и они поплелись по перрону, оглядываясь озадаченные демонстрации боевого мастерства не слишком крутым с виду мужиком. На привокзальной площади Громова и его конвоиров ждала темно-зеленая «Ауди-8» с бело-синим номером. Амбалы, встретившие Антона у вагона, открыли дверцу, пошушукались с кем-то внутри, распахнули дверцу пошире. «Залазь!» — с ухмылкой бросил стриженный. Антон наклонился, чтобы войти, и его ударили сзади по копчику так сильно, что он едва не взвыл от боли. Рванулся было из кабины назад, чтобы ответить обидчику, но в нос ему уперся ствол пистолета, и он вынужден был остановиться. «Садись тихо, не рыпайся», — сказал кто-то с легким акцентом. Дверца захлопнулась, ауди тронулась с места. Антон протер заслезившиеся глаза и встретил взгляд узкоглазого и смуглого мужчины на переднем сиденье. Повернул голову. Рядом сидел милиционер-сержант с пистолетом, крупногабаритный и малоподвижный, с виду как монумент. Душа похолодела. Неужели чертов монах передумал, и меня снова решили упечь на Нары? Мелькнула жуткая мысль. — Будешь и дальше показывать крутой нрав, — продолжал узкоглазый, не то узбек, не то киргиз. — Всплывешь уже в море. — Это первое. — Второе, никаких самостоятельных действий. — Помни, что ты зэк, а не свободный гражданин. — В любой момент тебя могут вернуть в камеру, только уже с другими последствиями. — Ну и третье, и в вздумай бежать. — Мы тебя из-под земли достанем, уяснил? Антон покосился на неподвижного здоровяка-сержанта, и ему расхотелось иметь дело с узкоглазым, заодно и с монахом-марцианом, служившим своему черному господину мораку «Что мне надо будет делать?» «Вечером получишь инструкции. Отдыхай пока». Ауди, не обращая внимания на светофоры, дорожные знаки, разделительные полосы и посты ДПС, Помчалась по лесной улице, свернула на вторую узкую и остановилась во дворе многоэтажки напротив ресторана «Ботик Петра». Страж порядка, сидевший рядом с Антоном, спрятал пистолет, вылез, открыл дверцу. Стоял он так удобно для неожиданного нападения, что у Антона мелькнула образная мысль. Не соскочить ли ему с поезда, идущего в ад? Но он встретил насмешливо предупреждающий взгляд узбека и внутренне поежился. Этот человек явно какая-то шишка в милицейских рядах. Наверняка подстраховался и запросто мог выстрелить ему в спину. Громов вылез. Ауди уехала, зато следом подъехал милицейский форт с мигалками. Подозрения Антона имели почву. Его не выпускали из поля зрения, причем, скорее всего, еще с Костромы, хотя он и не учуял слежку. Нюх потерял Рекс. Проворчал кто-то внутри Антона, сожалеюще. Сержант повел подопечного в подъезд многоэтажки. Поднялись на девятый этаж. Сержант позвонил в дверь под номером 32, обитую коричневым пластиком. Дверь открыл хмурый тип в майке и шортах, с давней щетиной на щеках. Возраст его определить было трудно. В пределах от 35 до 50 он не удивился появлению сержанта что означало это либо штатный сотрудник милиции либо нештатный что сути не меняло заходи располагайся бросил сержант антон вошел дверь за ним закрылась проходи отступил в сторону небритый окинув фигуру Громова равнодушным взглядом твои апартаменты слева квартира была двухкомнатной Антону досталась небольшая спальня с узкой кроватью, застеленной тонким одеяльцем, со столиком в углу и шкафом с двумя десятками книг. Никаких излишеств. Чисто, просто, неуютно. Казарма. Антон оглянулся. Сосед смотрел на него ничего не выражающими оловянными глазами. — Жрать захочешь, еда в холодильнике. — Тебя как звать? — поинтересовался Антон. «Рудик», — ответил небритый после паузы и удалился в свою комнату. Спрашивать имя соседа он не стал. Антон осмотрелся, присел на высокую кровать, оказавшуюся жесткой, как тюремный топчан. Выглянул в окно. «Дома, дома, стройка, дворы, зелень кое-где. Москва, ешкин кот». Он прилег, в голову начали лезть разные дурные мысли, отутопиться в ванне, что ли, да сбегу к чертовой матери. Тогда он залез под душ и с удовольствием помылся, расслабляясь, вытерся одним из небольших серых полотенец, также казарменного вида. Забрел на кухню. В холодильнике оказался сыр, батон колбасы и кефир. Не густо, однако. Подумав, Антон отрезал приличный кусок колбасы, съел с хлебом, отыскавшимся в шкафчике над столом, сделал чай и выпил с бутербродом. Сосед не показывался. Антон послонялся по комнате, полистал пару книг, сплошь дамские детективы, постоял на балконе, созерцая пейзаж с высоты девяти этажей, вернулся, лег на кровать. Но уснуть не смог. В голову снова начали стучаться мысли, и одна из них — Вскоре полностью завладела сознанием. «Валерия! Дети! Надо их повидать, а то когда еще придется?» Он поднялся, начал одеваться. Словно подслушав его мысли, на пороге возник абориген с небритой физиономией. «Ты куда?» «Погулять?» — соригинальничал Громов. «Не велено. «Я пройдусь до ближайшего кафе, глотну пивка и вернусь обратно». Невелена. Слушай, друг, проникновенно сказал Антон. Мне надо на детей глянуть, хоть одним глазком. Через полтора часа я буду на месте, клянусь. Невелена. Третий раз буркнул Рудик. Что ты заладил одно и то же? разозлился Антон. Можешь доложить своим командирам, что я отлучился ненадолго. Небритый молча повернулся, вышел, а когда Антон, надев рубашку, появился в прихожей, на него глянул ствол пистолета в руке соседа. Топай взад! Оранжевая пелена ярости заслала глаза. Когда Антон очнулся, Небритый лежал на полу прихожей, закрывая голову руками, а его оружие находилось в руке Громова. «Идиот!» — выдохнул он, расслабляясь. «Сам напросился». Небритый пошевелился, поднял голову, открыл мутные глаза. «Отдохни», — посоветовал ему Антон, разрядил пистолет, бросил на пол и закрыл за собой дверь квартиры. Валерия и после ухода мужа продолжала жить в своей старой квартире в Китай-городе, в Старопанском переулке. Антон сначала прошелся по переулку, Сильно бьющимся сердцем постоял у подъезда, борясь с желанием зайти домой, но пересилил себя. Затем ему пришла идея посетить детский сад, куда Валерия водила дочерей. И он поспешил туда, надеясь, что еще есть время, и он успеет. Успел. Детей уже начали забирать родители, так как часы показывали 7 вечера, но Даша и Катя... Он их сразу узнал, еще возились на детской площадке, опекаемые добродушной, полной воспитательницей. Антон, спрятавшись так, чтобы его не было видно с территории садика, прижался к узорчатому забору, замер, глядя на детей. Сердце заколотилось, о ребра так сильно, что готово было выскочить из грудной клетки. Глаза наполнились слезами. Он смахнул их, не понимая, что с ним происходит и увидел Валерию. Дети с визгом бросились к маме, она опустилась перед ними на корточки, прижала обеих девочек к себе. Жена ничуть не изменилась с момента их расставания, хотя прошло уже больше года. И она была так красива и желанна, что Антон едва не крикнул «Лера!» Опомнился, прижав кулак к губам, уже не вытирая слез. «Совсем ты разнюнился, Рекс!» Слабеньким голоском напомнила себе внутренний собеседник, олицетворявший собой прежнего Громова. «Слаб, однако!» Антон ему не ответил. Стоял, раскинув руки, прижимаясь к забору, скрытый кустарником от посторонних глаз, и смотрел на размытые ореолы своих любимых, понимая, что не может подойти к ним, весело окликнуть, прижать к груди и поехать вместе с ними домой. Стена между ними стояла, стена отчуждения, молчания, непонимания, стена времени, наконец, и не было в мире силы, способной ее взломать. Валерия усадила девочек в салон старенькой Митсубиси Харизмы, принадлежащей еще ее первому мужу, задержалась на мгновение, оглядываясь по сторонам, словно почувствовав, что за ней наблюдают. Дверца захлопнулась. Машина выехала из шеренги других машин, свернула в переулок, исчезла. Антон вышел из-за кустов сирени, отгораживающих территорию детсада от дороги, проводил машину жены невидящими глазами. Жить не хотелось до отвращения. В голове назойливой мухой зудела мысль «послать все к черту и вернуться». В памяти сам собой всплыл образ монаха Марциана, мелькнул его черный ноготь. На сердце снизошла странная расслабленность, душа перестала трепыхаться, пойманной в селке птицей. Тоска растворилась в поднявшемся со дна души промозглом тумане. «Не примут тебя», — сказал кто-то в голове Антона ватно-трезвым голосом. «Не нужен ты им такой». Он очнулся, соображая, где находится и что делать дальше, но решить эту проблему не успел. Рядом с визгом тормозов остановился знаменитый российский джип «Патриот» с синей полосой, захлопали дверцы. К Громову подскочили милиционеры, и на затылок его обрушился тяжелый удар дубинки. Сознание Антон, тем не менее, не потерял, начал сопротивляться. Чистое рефлекторное, на автопилоте, и даже уложил двоих блюстителей порядка на асфальт. Однако пропустил еще несколько сильных ударов, упал, ему заломили руки, сковали наручниками и всунули в джип. Мы его взяли, товарищ майор. Доложил командир группы захвата. У детсадика пасса. Куда доставить? Есть. Сейчас привезем. Антона притиснули к сиденью два могучих работника милиции, старшина и сержант. Патриот рванул по улице к светофору, оставив позади собравшуюся было толпу зевак. Ехали быстро, практически не соблюдая правил движения. Патриот свернул в знакомый двор, остановился. Антона выгрузили из джипа, волоком дотащили до лифта и дальше, до квартиры. Дверь открыл небритый Рудик с перевязанной головой. Молча посторонился. Громово швырнули в прихожую. «Забирай напарника», — сказал сопровождавший милиционеров офицер с погонами капитана. «Через час приедет начальство, чтобы он был в форме». Милиционеры ушли. Дверь захлопнулась. Рудик отомкнул наручники, больно ткнул носком кроссовки в бок Антона. «Вставай! Умойся, сука бешеная! В следующий раз пристрелю!» Антон с трудом поднялся, ощущая себя боксерской грушей, поплелся в ванную. Вода смыла грязь и пот с тела, утихомирила боль в местах ушибов. Лишь боль затылки не проходила, и он обнаружил под волосами солидную шишку. Попытался убрать ее мысленно-волевым усилием, как делал это не раз — но не смог. Организм его приказов не слушался, отравленный почти ежедневными инъекциями алкоголя. В прихожей раздался звонок, послышались шаги надзирателя, затем повелительный голос. — Где он? — в дверь ванной шлепнули ладонью. — Вылазь! — Антон вышел, застегивая рубашку. Его ждали бугай-сержант и знакомый узбек сопровождавший Громова от вокзала до квартиры, только на сей раз в форме майора милиции. Он окинул Антона цепким взглядом, покачал головой. «Я думал, ты умнее. Иди в комнату». Антон молча шагнул в свою спальню, сел на кровать, ни на кого не глядя. «У тебя есть выпивка?» — обратился майор к Рудику. «Чешская ракия», — буркнул тот. «Где ты такую дрянь достаешь?» — Водку купить надо, да и то в меру. Присни ему стакан. Антону сунули в руки стакан, наполовину заполненный прозрачной жидкостью. Он помедлил, пытаясь задавить радостную дрожь желудка, потом осушил стакан в три глотка. Голова закружилась, по телу разлилось приятное эйфорическое тепло. — Еще. — Обойдешься. Ускоглазый подвинул к себе стул, сел напротив Антона. «Знаешь этого пацана?» Антону вручили фотографию. Он с трудом сфокусировал зрение на лице молодого человека. Показалось, что парня он уже где-то видел. «Ну?» «Баран Кигно, его надо убрать». «Как убрать?» — не понял Антон. «Ликвидировать», — терпеливо пояснил майор. «Завтра тебе покажут, где он живет. Получишь машину и необходимое снаряжение». «Но с завтрашнего дня ни капли спиртного!» «Не», — качнул головой Антон, бросая фотографию на кровать. «Не буду. Я вам не киллер по вызову». Сержант, сопровождающий, глыбой навис над Громовым. Но узкоглазый майор остановил его, качнув головой. «Детей любишь?» — ласково спросил он. «Хорошие у тебя девочки. Да шутка и Катюша. Да и жена красивая» глаза майора угрожающе вспыхнули тон изменился сделаешь все что я прикажу иначе с твоими детками или с женой случится неприятность в люк на дороге угодят или под машину попадут понял антон протрезвел, приподнялся ах ты своло удар сержанта отбросил его к стене майор снова качнул головой и сержант отступил назад — Я спрашиваю, ты понял? — Еще раз ударишь, убью, — пообещал Антон сержанту. Тот не отреагировал. Майор, оценивающе глянул на Громова, повернул голову к сержанту. — Адрес семьи установили? — Так точно. — Привезите их сюда. — Не надо, — глухо сказал Антон. — Я сделаю. — Прекрасно, — хлопнул по коленям ладонями майор, вставая. «До завтра, зэк!» Представители власти вышли. Рудик бросил взгляд на сгорбившегося постояльца, закрыл дверь. Антон посидел немного в той же позе, чувствуя себя проснувшимся в помойке после пьянки, поднял фотографию. И вдруг узнал парня. Это был повзрослевший Данил Коломов, племянник Пашина.